Глава 8 За три месяца до основных событий. Знакомство не заставило себя ждать. «Мара? Лопни мои глаза! Мара!» Хлопнув себя по бёдрам, проорал мне в лицо бородатый мужик. «Рыбак, судя по чешуе на одежде». Взгляд прохожего был затуманен, и, признаться, я приняла его за пьяного. откуда мне тогда знать, что песня воздействует на мужчин, даже когда мы молчим?» «Ммм, сладкая, рассыпчатая», — продолжил дядя нести колесицу Увы, этим он не ограничился. К сожалению, узкая извилистая улочка не оставляла пространства для манёвра, и намеревавшаяся обойти чудака на безопасном расстоянии я внезапно оказалась придавленной к стене ближайшего дома. В ноздри ударил запах пота и рыбьей требухи. «Пошалим, хвостатенькая», — жарко дохнул дядя в ухо, и к прежнему амбре прибавился какой-то отвратительный перегар. «Руки оторву!» Рявкнула я, а дальше... Каюсь, сама не поняла, что произошло. Точнее, как. Приставал резко отшатнулся, будто кто-то пихнул его в плечи. А я... я влепила ему пощечину. И ведь не сильно совсем. Однако дядька почему-то перекувыркнулся пару раз и даже покатился вниз по улочке. «А, дрянь!» Заорал он, поднимаясь на ноги и подтирая юшку под носом. «А я еще хотел по-доброму». «Эй, народ, тут Мара!» — завопил он во всю глотку. «Тут Мара без амулета!» мирно почевавшая до того улочка, как по волшебству наполнилась визгом и воплями. «И-а-а, -а, Мара!» «Спасайся, кто может!» Однако спасаться, несмотря на вопли, никто не спешил. Распахнув ставни, люди выглядывали из окон, а кто посмелее выбежал наружу. «Мара!» — Тыча в меня пальцем, проорала толстая неопрятная тетка. «Впоследствии постоянная клиентка салона у русалочки, но тогда...» «Намехряя напала. Я своими глазами видела». «Кто еще на кого напал?» — возмутилась я. «Ведь я только защищалась» напала напало ты его песню заворожила. Никого я не завораживала. А вот сейчас стража разберется. А вот и они. «Р -р Разойдись, прозвучал над толпой гулкий бас, в котором без труда угадывались интонации представителя власти. Так оно и было. Брызнув в стороны, народ почтительно расступился перед тремя мужчинами в зеленых мундирах. Определенно, знакомство с аборигенами не задалось. Однако скрыться тем же путем, что и пришла, было невозможно. Путь назад успела отрезать возмущенная толпа. Что тут стряслось? Важно, подкротив ус, осведомился стражник. Мундир на нем еле сходился, однако виной тому были не мускулы, а выпирающие над штанами брюшко. «Мара! Мара без амулета!» С готовностью принялся ябедничать народ. «А ну-ка!» — толстый усатый стражник оглядел меня с ног до головы. «Правда, что ли, без амулета?» Я не успела спросить, что за амулет-то такой, как запястье внезапно сдавило. «А!» — захрипела я, жадно хватая ртом воздух. Показалось, сперва кислород перекрыли. И тут-то мне и конец. Недолго вышло попаданствовать. Однако вскоре стало ясно, что тяжеленный, как гиря, браслет блокирует магию, Те еще ощущения. Кажется, ни разу не склонная к обморокам, я даже сознание потеряла. Ненадолго совсем. На ногах устояла. Но чем еще объяснить внезапную темноту и тишину? Звуки с картинкой тотчас подгрузились снова. Вот только голова кружилась просто жутко, и забегая вперед, так продолжалось, пока этот поганый браслет продолжал оттягивать руку. И даже какое-то время спустя. В тот момент свидетельский хор доносился до меня словно из другой реальности. Эта хвостатая на Михряя напала. Она завлекла его песнью. Завлекла, завлекла, я тоже видела. Да что же это делается, люди добрые, мары средь белого дня, уже и по улицам нашим ходят, будто у себя дома не стесняются. Мужей завлекают бесстыжие. И снова хором а а, -а. Доблестный слуга закона, несмотря на поразительное единодушие свидетельских показаний, гаркнул лишь «Разберёмся». И все тотчас умолкали. Всю дорогу до участка в спину нам несся возбужденный шепот. Были такие, которые бросали все дела и плелись сзади кильватором. Честно, слабо помню. Стоило понукаемой стражей начать двигаться, как головокружение, из локального кипца превратилось в настоящую катастрофу. Земля под ногами так и ходила ходуном. Позже выяснится, что мы и правда шли по подвесным улочкам. Но откуда мне тогда это знать? К тому же топать по раскачивающимся под тобой бамбуковым циновкам еще и впервые и в нормальном состоянии тот еще квест. Собственно, хрен вам всем с кисточкой, не... Ладно, не звезданусь. Единственная моя внятная мысль — за всю дорогу. Правда, перед невысоким опрятным зданием я замешкалась. Улицу вместе с любопытствующими накрыла черная крылатая тень. Это был другой дракон. Стоило задрать голову, я сразу это поняла, и все же полет ящера завораживал. Стражнику пришлось нетерпеливо дернуть меня за руку, чтобы сдвинуть с места». «Так...» С ухмылкой сытого кота протянул толстяк. Он выседал за длинным столом черного дерева, а на двери в кабинет горели буквы. Идет допрос. Они загорелись прежде, чем мы вошли. Нападение на мирных граждан. Раз. Отсутствие амулета. Два. И ведь это еще не все, да, Мара? Стражник подмигнул, намекая на самое тяжкое. Я угрюмо промолчала. К тому времени выяснилось, что разговаривать с усачем бесполезно. Ответов моих попросту не слушали, а значит, нечего было и напрягаться лишний раз. Соблазнение вонючего мехряя не пришили, и на том спасибо. Так и запишем. Не дано ни единого внятного пояснения. Важно подытожил стражник, делая с довольным видом пометки в бумагах перед ним. «Так нечестно», — вяло возразила я. «А как же мои права?» «Еще и издевательство над блюстителем порядка при исполнении». Скривившись, показала вруну язык. Выходка была совсем детской, да и жалко если откровенно. «Ну а что мне терять, собственно?» Зря я на невидимость мешочка понадеялась. В участке обнаружился мощный магический сканер, который не только мешочек высветил, но даже жемчуг с ракушками. «Ага!» Обрадованно потер стражник ладони. «Еще и контрабанда!» «Но всё сидит тебе в воздушной тюрьме, милочка!» На мое резонное, с каких это пор несколько жемчужин и пара раковин считается контрабандой, блюститель разгладил усы. «Незарегистрированный артефакт? Или хочешь сказать, что найду его в реестрах?» «Сказать много чего мне хотелось» но не очень моглось, а бабулиного мешочка, которого, разумеется, и в помине нет ни в каких реестрах, было жалко. «Неизвестно, чем бы все это закончилось, вряд ли чем-то приятным для вашей покорной слуги, однако следующий каверзный вопрос блюститель так и не задал. Застыл с открытым ртом, прислушиваясь. Поначалу это было гудение» стремительно нарастающие, с рокотом, как если бы идущий на снижение самолет метил в ничем не повинную крышу жандармского участка. А затем этот рокот заглушил гул множества голосов. «Тихий у вас район», — похвалила я насупившегося блюстителя. «И соседи приличные. Думаю, здесь и обосноваться, если мы, конечно, сумеем договориться». Однако перевести разговор в нужную мне сторону на предмет того, что о реестрах я ведь тоже вспомнить могу потом. А могу и забыть, было не суждено. Где она? Раздалось где-то совсем рядом громогласное. Отвечали вопрошающему сразу несколько, вот только голоса их потонули в рёве, самом настоящем рёве. Так ведь допрос там идёт, ваша светлость. Ничего, мне можно. Жалобно охнув, двери распахнулись и немножко даже упали, а наш со стражником тет-а-тет был нарушен драконом, тем самым